Глава восьмая. О страстях ночных. Спалось мне на новом месте неспокойно. Куда уж тут на женихов гадать? Я и не собиралась, да только все одно снились. Сперва орей, с бояронькой своей под руку. Сам-то важный, в кафтане парчевом широким поясом перехваченным. На голове шапка караклевая. а из нее рога торчат, да такие, что и бык позавидует. Любляна же за рог держится так и перед ореевым лицом колокольчиком потрясывает, аккурат таким, которые скотине на шею вешают, чтоб не заблукала и хвори, не ухватила. Глянула она на меня и так с прищуром и молвила сладенько. — Все одно моим будет. Видишь, привязала. и колокольчик свой на шею Арееву закинула. Я ей кулаком погрозила, а она только рассмеялась, да и сгинула, пылом стала. Пыл, пыль. Арей же озимь ударился, обернувшись небо но матерущим козлом с бородой до копыт. И скотина эта ко мне губы тянет, дескать, поцелуй, и вновь в молодца оборочуся, Я аж стою на это непотребство глядячи, да и думаю, как же ж я с козлом целоваться стану, а если люди прознают? Вовек же ж не отмоюсь. Глаза открыла, увидала над собой потолок грязный, не хватило часу его отскоблить, и свои рисунки, мелом малеванные, больше на каракуле похожие, да и успокоилась. Сон это, дурной, бывает со всеми. Повернулась на другой бок, одеяльце казённое тонкое натянула, да и вновь заснула. На сей раз предстал предо мною кирей, правда, с головой отрезанной, которую он под рукой держал. И говорит так голова «Приставь меня к шее, да мёртвой водой полей». Я ж ей и отвечаю «Приставить недолго, да только воды у меня ни капелюшечки не осталось, да ведь борщ варила». И все-то извела. Кирей же хмурится. Как ты, суще глупая, Додумалась на мертвой воде Борщи варить? Погляди только, чего натворила! Я обернулась. Ох и вправду! Страх страшный! Стол дубовый, широченный, Казанок с борщом моим, Миски и люди Над мисками застывшие. Вон Архипплуэктович Голову на стол уронил, на руки сцепленные, бел с собой и не жив. Есть-ка лежит и не шевелится, лойка. — Это все ты виновата! — Киреева голова скривилась, да и плюнула на меня кровавою слюной. Я и подскочила, нету ничегошеньки, пуста хата старая. Крайнюю выбрала, благо было из чего. Полдня мыло выметала, а все одно... Запустелым жильем пахнет, и свет лунный, сквозь бычий пузырь, пробивается, разливается по столу. Пустой стол, и казанок, в печи найденный, на нем стоит, и никаких-то борщей, ни на мертвой воде вареных, ни обыкновенных. Вздохнула я, пота терла. Надо же, вся взапрела, будто бы не спала, воевала. И вновь под одеяльце сховалась. Оно-то ныне сон навряд придет. Место дурное. Да и хоть полежу вот, подумаю о своем. Завтра надо будет походить по округе. Глядишь, и сыщется сон трава. Пара стебелечков под подушку хватит, чтоб отступили страсти всякие. И бабки отписаться. Оно-то, конечно, письмецо это я я не скоро отправлю. туточки почтарей нема. А все легче. Напишу бумаги, чего думаю. И как-то оно попускает. Смежила глаза. Нет кирея, нет арея. Но стоит предо мной дед давишний, из староверов. Да глядит во все глаза. А у самого-то слепые, бельмяные. Однако ж все одно ведаю, что видит он меня, не глядячи на слепоту. Вот стоим мы и стоим. Первую я не сдюжила. поклонилась до земли и молвила. «Здравия будь, дедушка!» «Какой я тебе дедушка?» ответил он, скривившись. «От же ж, бабье! Глупое племя! Все от вас горести!» «Зря он так прабаб! Небось, ним не мужиком на свет рожден был, да и Женя, женщина она, хоть и божественной сути!» «За такие мысли тебя б...» Он посохом своим по земле стукнул, Да и содрогнулась землица. Глаза ж бельмяные вспыхнули ярко, Ну и погасли. Закачался дед, застонал тяжко, И упал бы, когда б не подхватило. А и тяжек-то дедок оказался, Даром, что глядится так, будто бы Ветер унесть его способный, Но с трудом удержала, Он же в мои руки вцепился, будто тонул, И в глаза глядячи заговорил. Не верь, девка посулам сладким. Не верю, отвечаю, дедушка. Золото давать станут, откажись. Откажусь. Славу сулить. и от славы откажусь. Надобно она мне, что корове летник. Усмехнулся он и руки стиснул, да так, что больно стало. Пугать будут. Пуганая уже. Кивнул и ладонь раскрывши, колбу прижал. и от того горячо сделалась страсть. Стою, не дыхаю, а голова-то моя вся огнем пыхает. «Терпи!» Дед же усмехается, и не дед вовсе, а мертвец, живой. Стоит, костью за кость цепляется, волос пакля, кожа тлен и мертвичиной от него тянет. «Не бойся, девка, не трону!» Оскалился он, да не отпустил меня. «Надобно так, чтобы уйти!» Я им соврал, сказал, что не было меня. Был, был и видел, как вернулось зло и забрало всех. Губы его — разверстая земля, из которой торчат белесые коренья зубов. И до того мне страшно, что стою шелохнуться неспособная. Он же говорит. «Отступился я, отпустил одну, вот и вернулась. Поверь, воздалось. за малый грех большим. Я вспыхнула. Я стояла и глядела на себя, будто бы со стороны, и удивлялась, что горю, а боли нема, и что не боюсь вовсе сгореть, и что мертвяк, который пеплом рассыпаться стал, тоже не пужает. Напротив, жалко мне его, бедолажного. Видать, ту жалость почуявши, дедок поднялся, отряхнулся, позбивал пыль с себя, да и... Возрившись хмуро, посохом по землице стукнул и так, что загудела землица медным тазом. — Не дури, девка, — сказал он бровь сурово хмуря. — Всех не нажалеешься. — А я ж не всех, я ж только тех, про кого ведаю. Елисея вот и братца его бестолкового, который с сбегчи вздумал и с того прочих в беспокойстве ввел. — Кирея и нареченную евонную арея, фрола Аксютовича с Люцаной Береславовной, себя тоже, хотя ж чего жалеть, искала женихов и нашла на голову свою. Чего мне с ними делать? Не со всеми, а с тем, который... «Отпустить!» Дед не глядел строго. К «Каждому боженей свой срок отведен, и его вышел давно». А с того, что задержался он на этой земле, Никому добра нету. Может, оно и так, но... Нет, девка, не о том думаешь. Душа, что птаха после смерти выри летит, А там ей, боженя, новое тело, Новую судьбу вяжет. Привяжи птаху к дереву, Гнезду ее на зиму, И сгинет она от холода, от голода. Так и душа. Тело мертво. Пусть бы трижды тридесять раз его подымали И чужою кровью поили. Но смерть не собака, пинком не отгонишь. Все одно свое возьмет. И уже взяла. Я разумела, что прав он, бельмоглазый дед, Который ведал, о чем говорил. И тот, который приходил ко мне, он ведь тоже Желал лишь свободы. И я обещалась, монету приняла, слово дала. Только как понять, кому эту свободу дать, и как? — Корень-то у тебя проклятый есть? — вздохнул дед, тот, который черной жрицей даден был. — От же ж какие сны у меня премудрые! Есть, конечно. Все-то я с собой взяла — иголки, нитки шелковые, мало ли что чинить придется. Рубаху, альшку, ручью. Все лучше шелка нету для этого дела. И ножнички махонькие, острющие. И булавок. И корешок тот, теткой Алевтиной Дадиной. Ему он не помеха. Мертвого тяжело убить. Дед все ж отпустил меня и сам сел на лавочку. Огляделась я. Вот дива, Только что были мы. А где-то были, где ничего, кроме нас самих и не было. Нынеш глазом моргнул, и все переменилось. Стоим, во дворе стоим. Забор из ивовых прутьев плетен. не зёханик. за таким только гусаков держать. Да и то перемахнут, не запарятся. Травкой двор порос мелкой. Вон малинник вдоль забора растянул колючие лапы. Тут я жил. Дед по лавке рукой провел, нежно, будто живого кого гладил. Сто годков. И еще столько ж. Божиня отмерила. Он коснулся щепотью лба. А ты постой, девка, чай ноги, молодые. Постою, мне не в тягость. По глазею, вот, на траву, в которой одуванчики рассыпаны щедро, еще немного и зацветут, выкинут белые шары детям на радость. Помнится, самое милое дело было дуть, гадающий дед Альбаба. Я всегда дедов выдувала. то ли дуло сильно, то ли попадалось так, что лысыми оставались головки одуванчиковые. Вспомнила, вздохнула, на деда поглядела. На хатку его, со стенами белеными, гладенькими, с крышею, дранкой крытою. И стоит та хата, нарядно, светла оконцами ставинки резные, крылечко горбатенько. У крылечка псинка свернулась махонькая, из тех, которых пустолайками величают. Рыжевато, ушко драное, хвост бубличком. Будто бы дремлет, да сон собачий чуток. Троне очнется, зазвенит хозяина о гости, предупреждая. «Хорошая у меня была жизнь», — сказал дед на собачку, глядячи с улыбкой. «Если жалею о чем-то, о слабости своей, которая всех сгубила». Дитя невинное пожалел, да только предки наши не дураками были. Небось, тоже детей было жаль, да она не пожалела. Все жизни собрала. Гляди. И увидела я деревню, большую деревню, аккурат, что барсуки, тын, который от леса ее защищал, дома, и побогаче, и победней, дворы снегом занесенные, людей. Капошкались, у каждого дело свое. Детвора бегает, ей холод нипочем, собаки по будам попрятались. Кошка вот на плод забралась и сверху на людей поглядывает. Да с усмешкой. Я почуяла, как холодно стало вдруг, будто на солнце туча набежала. И застыло оно. Кошка только и успела, что глаза открыть, спину выгнуть шипением, а после и упала замертво. Она шла по улице, простоволосая и басая, страшная, как сама Марана, вздумайся ей до людей сойти, и протягивала руку и срывала жизнь за жизнью, не различая, чью берет, скотины аль человеческую. Встал перед ней старик, посох поднял, да только она того и не заметила. Руку протянула, пальцы сжала, будто обнимая сухой стебелек травиной, дернула. И упал он, как попадали прочие. «Моя в том вина», — сказал дед, взмахом руки стирая деревню. И дом его сгинул. И вновь мы оказались в старой хате, где я ночевать поставлена была. И нету мне пути вырей. Отказано мне в посмертии, пока не исправлю то, чего натворил. А сам я на то не способный. Поэтому слушай, девка, внимательно. «Дважды повторять не стану». Говорил он, хорошо говорил, и меня заставлял повторять, чтоб, значится, каждое слово запомнило. Я-то вас не старалась, благо голова моя уже приспособилась всякую книжную премудрость ловить, а тут не то заклинание, не то молитва, а может и одно и другое. Глаза я разлупила с того сна, когда солнце уже через порог перебралось. — Гораздо ты, Зосенька, спать. Напротив лавки сидел Кирей и орешки перебирал. Архип Архипулуэктович прямо заволновался весь. — Где же то за слава наша? — Здесь, — пробурчала я. Вот не готовая я была к гостям, чтоб прямо из позаранку. Сижу в одной рубахе, взапревшая от ночных страстей, лохматая. Страшенная, как мара-призрак, Которая к душегубам для усовестления он их является. Мыслью, что, ежель бы явилась кому, Точнее усовестился б человек, Душегубицу анальтак, курей крал. Я вижу, что здесь. Кирей орешек пальцами сдавил, Чтоб шкарлопка треснула, И ее на пол кинул, иродище рогастое. Даром, что ли, я накануне полы эти мила, выметывала. Я Кирею кулака показала, только он не усовестился, плечиком повел саженным, да орешек в рот кинул. Лежишь, ни жива, ни мертва, бужу добудиться не могу, даже целовать пытался. Тьфу на тебя! Вот не же честной девке досутреца такие ужасти сказывать. Не помогло. Совести у Кирея было меньше, чем в свинье боярского гонору. Другая шкарлупка на пол полетела, и такого непотребства я вынести не могла. Встала, руки в боки вперла. «Веник?» — говорю. «Там». И в сторону печки пальцем указала. «Намусорил?» — подметай. Кирей за пальцем моим головушку повернул, бровку приподнял. Еще брогу поскреб, притворяючись, что не разумеет, о чем я тут очки. «Ага». Как тайные заговоры, так он поперёд иных прётся, а как полместь, то и разом понимания лишается. И вот я подумал сперва, что надо бы кого-то на помощь кликнуть, а потом подумал, что, может, и лишнее это будет. Кирей орехи в кошель сыпал, что полежит за слава и сама вернётся. Чай нетрепетная она, барышня, которая во снах заблудиться способна. «Надобно тебе! Чего?» Я веника взяла и самолично Кирею поднесла, с поклоном протянула. Он вздумал было от этой чести отказываться. «Да у меня не забалуешь!» Пришел, натоптал, орехов наузгал, пока я тут по снам гуляла. Так будь добр хату до да порядку довести. «Надобно!» Кирей веник взял. Двумя пальцами, с видом таким, что в пору мне, девки сущей глупой, усовеститься крепко. Не усовестилась. Он встал, вздохнул. Надобно переговорить, только не здесь. И еще за слава: скажи, как тебе спалось на новом месте? Чего снила? Тебя, не стала я душою кривить, с головой отрезанной, прочих, мертвыми, или ватарея. с бояронькой этой. Нахмурилась. Вот как бы не в руку сон этот случился. «Ревнуешь?» поинтересовался Кирей и веничком по полу мазнул. «Это клегонько, гладючи. Кто ж так метет-то? Пылюку одно гоняет. С чего и мне ревновать? А сама-то хмурюсь, сон вспоминаючи. Не про первый бы мне думать, которое одно глупство, но про второй». в коем упреждение видится. Не справлюсь, и все сгинуть. Не знаю. Ты мети, мети. Злая ты за слава. Еще не поженились, а уже помыкаешь. Что ж после свадьбы-то будет? Даже сочувствую я племянничку. И шасть веником влево, после вправо и вновь влево. А мы тут все сны видели, интересные. Елисей, как своим братьям, горло рвет и в крови валяется, и мелько что горит заживо, и медведя. И вот интересно мне стало, с какой такой напасти это массовые кошмары приключились. Прежде я как-то особо чувствительным не был, а тут... Спрашивать, чего ему уснилось, я не стала. Не расскажет. И вот подумалось, что неспроста это. Я без сил. Мелька еле ноги тягает, а девицы наши раскрасавицы с утра похорошели, порозовели, вьются вокруг Егора. Веником керей махал что саблей, старательно до тягом, но чище от этой работы в хате не остановилась. Я же косу переплетала, в лицо водой студеную плеснула, которая наипервейшее средство от всяких бед и снов дурных — Рушником накрахмаленным, да с шитьем узорчатым отерлась. И так ответила. Может, конечно, оно все и так. Я отошла за печь, на которую вчерась еще занавесточку примостила, Аккурат для такого случаю. Рубаху пропотевшую скинула, другую надела, чистую. За место летника костюм еще тот, киреем дареный. Крепкий он и легкий. Самое оно для лета. А что в портках, так я попривыкла. Небось, коли вправду будем нежить местную воевать, в портках всяко сподручней будет. Только недоказуемо. Кирей разогнулся и под лба смахнул. То есть вид сделал, будто смахивает, и притомился крепко. Огляделся, нахмурился. А что он думал? Небось, полместь не царствием править. Тут сноровка нужна. Он же ж... Шкарлупки свои по всей хате раскинул, матюкнулся и принялся руками собирать. Понял, что с хаты не выйдем, пока чисто не станет. Это верно за слова. Но вот вспомнилось мне, что в доме у тебя никто на дурные сны не жаловался. «А ты откуда вас знаешь?» «Оттуда-то», во. шкарлупки он в ведро сыпал. — Зосенька, душенька моя ненаглядная, неужто ты и вправду решила, что я тебя без пригляду оставлю? Из двор никто наушничал. А кто ж еще? Он же ж привел и ключницу, и девок в услужение бояренькам, И глупо было думать, что девки сии только служили. Но странное дело обиды на Кирея не было. Знала, что не возло он, а от беспокойствия. Хоть и строит рожу, дескать, Царевич и над всеми властвовать будет, а живой человек. И вот думать я стал. Почему так? Боялись они в городе разворачиваться? Сомнительно. Твой терем не царский, там за каждым вздохом не следят. А если и следят, то не те люди, которых опасаться стоит. И значит, в другом дело, скажем, В комнате, из которой твои гостюшки дорогие носу высовывать не желали. Или еще в узорах, которыми ты эту комнатку размалевала, а поверху коврами прикрыла. И что? Насупилась. Дом-то мой, пущая живут в нем кому не попадя, что воровки, что бояры неопальные. А раз мой, то и имея полное право рисовать на стенах хоть узоры, хоть дули с маком. Ничего. Кирей поднял последнюю скорлупку. «Но, может, ты и тут чего нарисуешь?» «Сбегут!» «Это в столице им идти некуда было. Хоть и ныли каждый день братцу своему, как чашка им без родного дому, да в гостях у хозяйки неприветливая. Туточки очки домов десятку два, бери любой. Не все ж мне размалевывать?» «Это верно!» Скорлупку Азарин подбросил, да и в кошель уронил. А ты не им рисуй, ты нам рисуй. Вот честное слово, взбегать не станем. Вам? Нам. И тебе тоже. Он обвел комнату взглядом. Хорошо тут у тебя за слава. Только ты же сама понимаешь, что последнее это дело без присмотра тебя оставлять. Когда один человек-то всякое произойти может, особенно в таком неспокойном месте, присядь. И на всяк случай ухват от меня отодвинул. А ухват хороший, крепкий еще. Я вчерась отыскала. И котелков в пяток, и даже погреба малого, в котором капуста квашеная осталась. Забродила, правда. То, что ты сегодня одна ночевала, это не просто плохо. Это кирей по столу ладонью ляснул, да так, что стол загудел. Это как нарочно выставить тебя приманкой. Сплюнул и ногой растер. Архип вчера на Марьяну так шипел, что весь Малоний шипелся. Не хотел, чтобы ты одна. А она ему ответила. Дескать, не твоего ума это дело. Ты, девок, раздраконила. И если и вправду с ними не так что, то самое время вылезти поганое их натуре. Вот оно как значится. А я уж думала вчера грешным делом, что уговаривать станут, чтоб, значится, в одной хате с бояронями поселилась. Никто же словечко не сказал. Еще сказала, что ты не так проста, что Люциана тебя не зря учила, и если чему-нибудь научила, то не войдут в дом. И не вошли. Кирей руку протянул. «Идем», — сказал. И я вложила свою. Пальцы у него твердые, что каменные, и рука горяча. «Повел меня». «Повел за порог». И за хату, по двору крапивой да полынью заросшему, сквозь заросли малины, которая ныне буяла, и цветом белым убранная манила пчел. Дома манила, аж нагудела вся, а над здешней только машкарая велась. Кирей сквозь колючие кусты проскользнул, будто не были они преградой, и меня провел. «Гляди!» — указал он на оконце махонькое. Этакое по ночному часу ставнями задвигают, закрываючи и тот малый свет, который оно пропустить способное. Махонькое окошко и крепко в раме сидит. Пусть потемнело дерево, да все одно крепко, и на нем, потемневшем, черном почитай. Видны хорошо длинные царапины раны, будто кошка скреблась. Я такую царапину пальцем потрогала. «Если так, то крупная кошка». Кирей руку мою выпустил и, пальцы растопыривши, на след ее приложил. Мол, сама гляди, каковы туточки кошки. А я чего? Я ж, может, и не крепко ученая, а вижу, что у кошки эта лапа поширше Киреевой руки. «Может, Елисей?» — с робкой надеждой спросила я. Вот и не по себе сделалась. Что за тварь туточки ночью гуливала? И ведь не скажешь, будто не нынешней. Вон, свежи царапины, бело дерево. А я ничегошеньки и не слыхала. Спала. Ага, решил в гости заглянуть. Да дверь потерял. Хмыкнул Кирей. Нет, Заслава, тут другой зверь ходил. И что-то подсказывает мне, что повезло тебе крепко, что зверь этот двери не отыскал. Я запиралась на засов. А после, присевши, на полу мелом знак один начертила, про который мне Люциана Береславовна сказывала, будто бы запирает он почище засовов, и что соным знаком гость незваный не войдет. Не вошел. Этую ночью. А другое, глядишь, и высадит оконце, коль уж дверь закрыта. Кирей, видать, о том же подумал. Вернется он. Или она, или они. Чем бы ни были. а все равно. Он тряхнул головой. И мне вот что странно, почему это я сюда явился, а не племянничек мой, которому бы у порога спать надлежало бы, покой твой стеречь. Уши мои полыхнули, а ведь и вправду солнце ныне высоко. И где арей? чего не обеспокоился? Вот Архип Полуэктович Кирея прислал, а мой нареченный — Нет, за Заслава, может, оно, конечно, и не положено так, но сегодня ты ночуешь с нами. Так оно мне спокойнее будет, — молвил Азарин и в дыру палец сунул.